567. Матерь Агни-йоги. Да, ты прав. Внешние обстоятельства и заблуждения, и ошибки твои не могут нарушить связи между тобою и мною. Космическая радость сильнее и плотной. Можем дать многое, но получение зависит от степени созвучия. Созвучие неполно, результаты слабы. Трудное время надо спокойно переждать.